Свидание 5. Глава 19. Вечер воскресенья. Ангелина. Крис, это плохая идея. Нервно протянула я, отстукивая каблуками неровный ритм и тщетно пытаясь согреться, кутаясь в тонкий плащ. Мерзкий осенний холод пробирал до дрожи, а в придачу еще и на голову неприятно моросило. Мы с подругой стояли возле торгового центра, который сами же и выбрали местом встречи, и дожидались наших мужчин на сегодняшний вечер. Как бы странно это ни звучало. «Рано делать выводы!» — воодушевлённо защебетала Крис, всматриваясь в вечерние сумерки. «Готовь платок, чтобы слюнки подбирать. Сейчас появятся красавчики, вмиг своего льва забудешь!» — хихикнула подруга, а я невольно фыркнула. Нашла, кого привести в пример. Идея двойного свидания, на которое мы сейчас явились, принадлежала подруге. Крис устала наблюдать со стороны за моими приключениями и сама зарегистрировалась на сайте знакомств. В тот же вечер списалась с идеальным, по её словам, мужчиной. Умный, красивый, талантливый. Прожужжала мне все уши, рассказывая о нём, и читая вслух его сообщение, и в конце концов первой назначила ему встречу. Однако мужчина согласился не сразу. Вместо этого завёл разговор о друге, который тоже очень одинок, и в итоге склонил Крис к двойному свиданию. Она же, недолго думая, решила, что я наилучшая кандидатура на роль подружки, надеюсь, не страшненькой. Уговаривать Крис умела мастерски. Сначала пожаловалась на осточертевшее ей одиночество, потом акцентировала на том, что вдвоём идти безопаснее, но окончательным аргументом стала, конечно же, моя стажировка в журнале, ведь такой темы в статьях ещё не было. Мы примчались на свидание раньше назначенного времени, а твои мужчины, передразнила я подругу, «Совсем не спешат на романтическую встречу. Это как минимум неприлично, а как максимум оскорбительно», — бурчала я, постепенно замерзая. «Через пять минут ухожу, и ты меня не остановишь», — подытожила я. Мысленно представила себе спасительное тепло нашей квартиры, горячий душ и пуховое одеяло, но моим мечтам не суждено было сбыться. Напротив нас бесшумно притормозила машина цвета мокрого асфальта. Она практически сливалась с дорогой, особенно в темноте, становясь призрачно незаметной. Серые автомобили чаще других попадают в аварии. Мозг подкинул мне выдержку из какого-то исследования, и я нервно встряхнула головой. Окно со стороны переднего пассажирского места приоткрылось, и послышался голос «Запрыгивайте!» «Небрежно, словно мы девочки по вызову». «Крис, может...» Придержала подругу за рукав, но та вырвалась и, открыв дверь, плюхнулась на сиденье. Более того, надув губы, укоризненно посмотрела на меня, намекая, чтобы я не медлила. На всякий случай я запомнила номер и марку, а потом, устроившись в салоне, незаметно сбросила их в СМС. В «Льву». «Да, неожиданно, но я элементарно не знала, кому сообщить эту информацию. Родители не должны быть в курсе. Телефона Велена у меня нет, да и не осмелилась бы. Как объяснять потом? А совру что-нибудь. Зато если с нами, не дай бог, что-то произойдёт, по крайней мере, останется зацепка». отогнала от себя мрачные мысли, но всё же нащупала электрошокер в сумке. А Крис тем временем весело щебетала, так что радио в машине было явно лишним. Минут через 10-15 мы остановились возле играющего неоновыми огнями здания. На синей вывеске, выполненной в виде звезды, переливались яркие буквы, складываясь в слово «везунчик». «Что ж, проверим, может, и нам здесь улыбнётся удача». Хотя верилось слабо. Войдя в узкий холл, мужчины галантно помогли нам снять верхнюю одежду и пропустили в зал впереди себя. Любезно усадили за столик, подозвали официанта, сделали заказ. Всё происходило чинно и без неожиданностей. Единственное «но» — В помещении оказалось темновато, а обстановка и стиль напоминали ночной клуб. Впрочем, может, это фишка особая для создания романтической атмосферы. И я даже начала успокаиваться. А вдруг Крис действительно с одним из этих мужчин счастье обретёт? Видно было, как горели её глаза во время общения. Я решила не сильно привлекать к себе внимание, а просто сидела, ковыряя вилкой десерт. и наблюдала за всем со стороны. А подруга вела беседу, смеясь и засыпая мужчин вопросами. В какой-то момент её силы иссякли, и повисла неловкая пауза. Кавалеры ситуацию спасать не спешили. Я заметила, что они в принципе были молчаливыми, по большей части только слушали. Стеснялись? Решила взять инициативу в свои руки, позволяя Крис передохнуть. Миша позвала я, но откликнулись оба. Я знала, что у друзей одинаковые имена, но привыкнуть к этому было сложно. Они и внешне похожи: тёмные волосы, карие глаза, оба низкого роста. Неужели братья? Хотя кто будет называть своих сыновей одинаково? Мама без фантазии или имена не настоящие? Сплошные вопросы. Кем работаешь? «Работаете?» — промямлила я под конец фразы. «Я музыкант, буду играть здесь сегодня», — гордо заявил тот Миша, что сидел справа. «Вместе в этом заведении работаем», — уточнил мужчина по левую руку. «Лично я администратор». «А что это за место?» — Крис обвела глазами помещение. «Здесь красиво». «Днём обычное кафе». сообщили кавалеры, а ближе к ночи — стриптиз-клуб. Шикарная шоу-программа, танцевальные постановки крутые, всё на уровне. Невозмутимо вывалили шокирующую информацию, будто рекламу. Я устремила на них свои изумлённые глаза блюдца и нервно закашлялась. Неожиданный выбор — места для первого свидания. «А нас сюда пригласили на собеседование?» Отойдя от шока, спросила я. Крис же в это время сидела тихо, как мышка, и теребила пальцами скатерть. Переживала? И правильно делала. Вот выберемся без приключений и ей не сдобровать за то, что сбила меня с толку и притащила сюда. «Да нет, что вы, девочки!» замахал руками правый Миша, но после паузы добавил. «А вам это интересно? Кстати, есть вакансии танцовщиц?» «Спасибо, но нет». Резко поднялась я и, схватив за руку Крис, рванула к выходу. Подвести может?» Вопрос одного из Миш не научилась различать их по голосу, утонул во внезапно заоравшей музыке. «Шоу начинается?» «Но точно без нас».